Глава 11 Уже не в первый раз, когда снимаю шлем, у меня сильно гудит голова. Ну и не мудрено после полутора недель непрерывного гринда-то. Я же вроде не кореец. Откуда у меня такие замашки — гриндить по 18 часов в день? Так еще и в реале все мои мысли крутятся только вокруг легенды. Я посмотрел на часы. В 7 вечера уже. В голове мелькнула картинка, как я сношу всех и по кронусу своим молотом. Так, стоп. Поразмыслив, я все же понял, что проблема в так называемой «золотой лихорадке». Я, можно сказать, отхватил большой пирог или нашел клад, зарытый в земле. Вот понятная аналогия. И пока я с каждым копком лопаты вынимаю следующую горсть золотых монет, то я не в силах остановиться. Этот азарт большого куша все никак не отпустит меня. Лишь когда я выкаю себе весь комплект легендарных шмоток, прокачаю себя и свой легион, лишь тогда я смогу выдохнуть спокойно и перевести дух. Осталось понять, плохо ли то, что я так глубоко с головой нырнул в виртуальность. Я бы сказал, что нет, ведь только так и можно добиться чего-то в этой жизни. У всех рано или поздно появляются шансы. Главное — использовать их. Ты днями напролет сидишь и мучаешь гитару, или чеканешь мяч, или мечешь туда-сюда шайбу своей клюшкой с утяжелителями. Но зато потом ты уже профи своего дела. Виртуоз, профессиональный спортсмен или даже Нобелевский лауреат. Только упорство приводит тебя к результату. Да, талант сильно ускоряет и облегчает этот процесс. Но если ты уперт, а глаза горят, то ты рано или поздно всего добьешься. Даже если твои способности достаточно средние. А вот если ты сверхталантлив… но пропускаешь мимо себя шанс за шансом и никак не развиваешься, то закончишь с бутылкой в обнимку и воспоминаниями, какой же ты был перспективный. Так что я не вижу проблемы в своем гринде. Просто тут главное не перегореть. Нужно и делать перерывы, и не забывать про свою девушку. А последние несколько дней все наши общения — сводится к «Доброму утру» и «Спокойной ночи». Работа часто может вредить отношениям, но мне хотелось бы усидеть на двух стульях. Тем более, что, прислушавшись к себе, я понял, что успел соскучиться по Элли. Решено. Нужна встреча. Можно и в формате парами с Иваном и его женой. В прошлый раз прекрасно провели время. Так что я не стал затягивать, и параллельно с монтажом видео для Ивана написал Элеоноре. «Привет». «Я соскучился. Как смотришь на то, чтобы встретиться парами с Иваном и Ириной?» Через пару минут прилетело эсэмэске. «Привет. Давай». Как-то лаконично. Обычно у моей девушки предложение более сложной формы. Что-то случилось? Надоело всё. В смысле? На работе. Похоже, что ничего уже не поможет. Вся моя работа летит псу под хвост. «Может, расскажешь уже наконец, что там у тебя за проблемы с кланом?» Через долгую минуту прилетел ответ. «Хорошо. Теперь уже нет смысла секретничать. Только давай при встрече, а не в письме. Вот после посиделок с семейством Ивана как раз и поговорим. Ок?» «Договорились. Ты когда можешь встретиться?» «Да хоть сейчас. Сейчас напишу Ване, узнаю, когда они смогут». Тот же ресторан, что и в прошлый раз, пойдет? Пойдет. на да, что-то творится с Элией. А я в угаре своего Гринда даже не заметил, как ее настроение упало ниже плинтуса. Проверил нашу переписку. Да, уже четыре дня ее сообщение — это образец лаконичности и унылости. А мне как будто пофиг. Привет, пока я ныряю в игру. Да уж чутки из меня вышел парень, ничего не скажешь. Почему Элия со мной еще не порвала, неизвестно. Написал Ивану. «Привет, Вань, как дела?» «Привет, нормально, как сам?» «Да тоже в порядке. Как смотришь на то, чтобы собраться парами, как недавно?» «Когда?» «Сегодня, например». «Я бы с радостью, да только Ирка уехала на неделю в другой город. Там давно была запланирована поездка к ее родственникам, но я не смог поехать. Все дела клана не отпускают. Так что от нас в ближайшее время может быть только половина пары». Я. Чувствую, что нужно посидеть, развеяться. Может, встретимся так? Вы с Элей, ну, а я один. Ага. Все в порядке, но при этом чувствует, что развеяться ему нужно. Верю прям, что все в порядке. Ну, раз чувствуешь, что надо, так давай развеемся. В принципе, можно. Давай я тогда заеду за Элей, а ты сам подгребай к тому же ресторану, в котором встречались в прошлый раз. Встретимся там через два часа. «Ок, договорились. Давай». Только я начал набирать номер Элли, чтобы согласовать с ней встречу, как Иван прислал еще одно сообщение. «Кстати, что там по видео?» монтажутся скоро пришлю». «Отлично. А то в последнее время я только с твоих видео и имею деньги». «Что, все совсем плохо?» «Ага». «Ты это, когда-то из инферно своего витории появишься. В печенках мне этот клан уже». «Работаю как волну, похоже, что толку будет ноль. Сил уже нет. Хочу с тобой побегать, развеяться, и не только в реале, но и в игре». «Да я, собственно, уже бывал в Витории». «И ты молчал?» «Я так, на минутку заглянул и обратно. Просто не мог тебя забрать с собой, так что ничего и не говорил. Видео мне скинь, что там было и как». «Окна уже после встречи, давай. Там монтажить минут 30, сам знаешь». «Ладно, жду. До встречи тогда в ресторане». До встречи. Я отправил видео для канала Ивану, связался с Элеонорой, и вот я уже перед подъездом Эли, жду, пока она спустится. Только на часах стукнуло 19.20, как подъездная дверь отворилась и выпустила наружу мою девушку. Да, с ней определенно что-то не так. Ещё ни разу Элия не выходила вовремя. Всегда опаздывала то на пять минут, то на десять, бывало даже на полчаса. Я вышел к ней навстречу, обнял и поцеловал. Не размыкая объятий, немного отстранился и посмотрел на неё. Она вымоченно улыбнулась. В её зелёных, всегда искристых глазах я сегодня увидел лишь усталость. «Да уж, хочешь не хочешь, но я выбью всё из тебя сегодня». «Пора заканчивать уже играть в демократию. Раз ты моя девушка, то я буду знать о твоих проблемах, и даже гриндинг мне в этом не помешает». Хотя он и был к тому близок. Наш столик был занят. Как раз иваном Тут, видимо, подошел пораньше и уже устроился с куском пиццы и стаканом пива. «Привет, Вань». Я обнялся с другом. Элия же, поздоровавшись, указала кивком на его пиво и заявила. Оригинально. Пожалуй, тоже буду пиво с пиццей. Я посчитал идею тоже очень неплохой. Да, это не самое классическое сочетание, но как же хочется немного пива в этот не жаркий день. Ну, а уж пиццу мне хочется всегда, в любое время года и суток. Как только нам принесли пиво, я не стал растекаться мыслью по столу и ходить вокруг да около, а сказал в лоб своей девушке. «Рассказывай, что там у вас». Я кивнул в сторону Ивана за общие клановые проблемы. Элеонора устало вздохнула, покосилась на свой пивной бокал и сделала большой глоток. После глотка она умиротворённо выдохнула и, наконец, ответила. «Горе от ума!» Я удивился. «При здесь Грибоедов?» Девушка отмахнулась. «Да это так. В общем, слушай». наши кланы илия кивнула на поглощающего пиццу барлона находится в топ- 100 в мире то что сразу два клана из топ- 100 находятся в одном небольшом городе большая редкость и этой редкостью мы решили воспользоваться «М -м. так как воспользоваться то опять спросил я объединением я непонимающе смотрел на свою девушку А что мешает объединиться с другими топ-кланами из других городов или стран? Да в теории ничего не мешает, кроме человеческой психологии. Современные гаджеты позволяют проводить встречи удаленно, но в бизнесе это до сих пор плохо работает. «Да, да, не смотри на меня так скептически», — уверенно продолжила Эля. «Я и сама знаю, что можно созвониться, переписываться, создавать видеоконференцию. Но практика показывает, что если нет личной встречи, то нет и договоренности». Поэтому мой дядя посчитал, что факт, что два клана из топ-100 мира находятся друг у друга под боком — реальная возможность усиления нас обоих. Это возможность войти в топ-10. Иван доживал кусок пиццы и, наконец, заговорил. «Ага. так же то, что мы тут под боком, все равно растянуло процесс на полгода. Переговоры, переговоры и еще раз переговоры. Хорошо еще, что обстановка в пушистом свине все-таки располагает к доверительному общению». Ну ок. Объединиться двум кланом в один и стать в два раза сильнее — действительно отличная идея. Но что пошло не так-то? Элия продолжила. «Все по закону Мёрфи. Все, что могло пойти не так, пошло не так. Конечно, сама интеграция-то шла вполне себе хорошо. Вот только было гладко на бумаге, да забыли про овраги. Во-первых, инфа тут же уплыла в сторону». Я потому, кстати, так серьезно теперь отношусь к секретности. Все наши проблемы начались именно со слива. Так что из первого вытекает и второе. Мы совершенно не учли одну вещь. Элия откусила кусочек пиццы и с видимым удовольствием стала его жевать. Я же вопросительно поднял бровь. Какую? Запив пиццу пивом, девушка сделала круговое движение бокалом и продолжила. «Мы не учли другие кланы. Они слишком резко отреагировали на наше усиление, посчитали нас угрозой, и что только на объединении мы не остановимся. Они оперативно организовали альянс и начали совать нам палки в колеса». «А как же важность личной встречи?» «Просто объединение для решения сиюминутных проблем — это совершенно иное, нежели глубинная интеграция». «Ну ладно. А что за палки?» Барлон опять вступил в беседу. Когда провалились переговоры с другими кланами, началась экономическая блокада. Они попытались отсекать нас от прибыльных инстансов и отговаривать всех вести с нами какие-либо дела под угрозу занесения в черный список других кланов. Элия подхватила. «Самое обидное, что мы объединение еще не успели провернуть, а нам уже сейчас объявлена официальная война. Члены наших кланах и так убиваются в любых локациях, где условно разрешены ПВП. Но через 10 дней объединенная армия Альянса из пяти топ-кланов начнет свои военные действия». Я заинтересовался. «Почему через 10 дней, а не сейчас?» «Это игровая штука. При объявлении войны можно захватывать замки врагов. А военные действия можно начинать только через две недели после предупреждения о начале войны между кланами. Теперь понятно, чего это мои близкие такие унылые в последнее время. Ладно, еще барлон. А вот для Элли клан — это дело семейное. И, мягко говоря, она воспринимает проблемы клана слишком близко к сердцу. Мне не очень понятно, чем именно Элия все это время занималась, поэтому я задал вопрос. «Так над чем вы работали все это время?» «Понимаешь, нам противостоит альянс из пяти кланов топа Витории, а не из восьми». «К сожалению, союзников нам так и не удалось уговорить вступить в бой, но и нейтралитет — это большая политическая работа», — объяснила Элия. К сожалению, еще два клана все-таки согласились войти в альянс против нас буквально недавно. С их входом и была объявлена официальная война. Переговоры они с нами вели до последнего, но в итоге большой куш в два наших замка для них перевесил. Мы еще имели шансы победить против трех кланов, но против пяти шансов уже никаких. Понятно. Политика, интриги, все дела. Я доел свой кусок пиццы и потянулся за следующим. И, кстати, а почему бы вам не привлечь на помощь маленькие кланы? А ты знаешь много кланов, готовых выступить на стороне заведомо проигравших? Нет. Но знаю много кланов, готовых выступить на стороне победителей. Чего они сами-то не наберут еще немного мелких кланов, чтобы уж наверняка? А там и так наверняка. Зачем отделиться со всякой мелочью? На пятерых делить гораздо приятнее, чем еще со всякими присосавшимися. Логично. Ну что сказать, два против пяти действительно не канает. Хотя тут же обороняться надо, а наступать. Оборона всегда требовала меньше войск, чем атака. А разве за стенами замков не отсидеться? Пулять стрелами из-за стен вроде намного легче, чем забираться по этим же стенам под обстрелом, нет? На что Элия совсем уж мрачно ответила. «У них есть способ не болтаться у стен». «Ладно. Надо бы теперь уточнить. Топ-клан в первой сотне легенды — это сколько войск, в принципе? Кстати, а что по войскам? Сколько у вас бойцов и сколько у противника?» Иван переглянулся с Элией, и та уступила право на диалог моему другу. «Ну, давай ты». Ваня кивнул и готовностью выдал мне расстановку сил. В клане Искателей около 500 топов выше трехсотого уровня, из них — 10 400 -го. Еще человек 500 более низких уровней. В сутках всего двое за четыреста. Штук 100 за триста, но около двух тысяч двухсотых. Барлон оскалился в улыбке. «Берут зеркрашем». Так и в топы влезли. или возмутилась. «Но-но, мы как раз берем не количеством, а качеством». Да, действительно, много низкоуровневых бойцов, а высокоуровневых мало. Но все как на подбор. Я уж молчу про пару четырехсотуровневых. Криокамера четырехсот восемьдесят восьмого, а гудлак, мой дядя, уже пятьсот второго. Между прочим, третий по уровням во всей легенде. Иван выставил руки ладонями вперед. «Тут ты права. В нашем клане выше 430 никого нет». «И как только вы двоих практически до 500 докачали?» «У нас свои методы», — хитро улыбнулась в ответ Элия. «Тут вмешался я». «По вашим кланам понятно. А что насчет противника?» Барлон что-то прикинул в уме с минуту и выдал. «Где-то 5500 до 300 уровня и около 4000 топов выше 300 -го. Из них ровно 32...» Выше четырехсотого уровня. Я взял кусок пиццы и ушел в семя Значит, через 10 дней к замкам Элии и Барлона придет временный альянс из пяти топ-кланов. Придут, скорее всего, по очереди. Сначала к одному замку, потом ко второму. Если я рискну помочь, то смогу притащить с помощью кольца полководца тысячу бойцов. За десять дней гринда это будет тысячи как раз топов за трехсотый уровень. Да, мы все еще будем в сильном меньшинстве. Однако мне и кроме армии есть чем удивить. Вот и остается вопрос. Стоит ли мне рисковать? Я невольно посмотрел на Элью. Она о чем-то активно спорила с Иваном, при этом забавно хмуре и тыча пальцем в стол. Забавно, потому что я впервые увидел ее в таком состоянии. потому что даже сердитой она выглядела мило. Прислушался. Спорили они про численность армий. Она уверяла, что у армии противников будет еще 500 бойцов откуда-то там. Я не стал дальше слушать. Плюс-минус 500 человек ниже 300 уровня ничего особо не поменяют в этом раскладе. Я продолжал смотреть на нее с минуту и решил, что если и стоит рисковать, так ради своей девушки точно. А если я все же потеряю свою армию, то со временем восстановлю ее. Кто не рискует, тот, как говорится, не пьет шампанское. И хотя ситуация по армиям даже с моим легионом проигрышная, никто не отменял эффекта неожиданности. Да и не впечатлило меня количество бойцов в топ-кланах. Я понимаю, что главное в легенде — это шмот. Так что моя тысяча бойцов — это совершенно не то же самое, что тысяча полностью экипированных клановых элитников. но я все равно ожидал, что будут другие цифры. Я поднял бокал пива и дождался, когда спор утихнет, а спорщики обратят на меня внимание. Затем чокнулся с ними бокалами и произнес тост. Я решил, что помогу вам. Давайте выпьем за то, чтобы победа не отвернулась от нас. После того, как мы выпили, Иван хмыкнул и задумчиво затих. видимо, обдумывая ситуацию с учетом новых обстоятельств. Элия же недоуменно пялилась то на меня, то на Барлона. Ну да, в ее понимании мой тост был очень странным. О какой победе может идти речь? Она же не в курсе о моем легионе и о моих способностях. То, что я согласился помочь, ей должно быть приятно. Но что может сделать один перс двухсотого уровня, каким меня, скорее всего, считает Элия? Да ничего. Ведь с момента нашей последней встречи прошло не так много времени, так что она по-прежнему считает меня низкоуровневым одиночкой. Ну, даже если не двухсотого, а трехсотого. Все равно это никак не может помочь. Эли допила бокал пива до дна и с шумом поставила его на стол. За победу так за победу. Смелый тост, но ведь всегда надо надеяться на лучшее. Барлон очнулся от своих мыслей и, усмехнувшись, затянул. «О, теперь нам есть чем удивлять! Теперь все может случиться, и победа в том числе!» Элия потыркала пальцем в бокал Барлона. «Ты перепил, что ли?» Иван хотел что-то ответить, но я остановил его жестом. «Пусть будет сюрпризом». Элия недоуменно пожала плечами, а Барлон аж зажмурился. «О-о, я весь в предвкушении! Обожаю сюрпризы!» Элеонора устало выдохнула и, прикрыв глаза, произнесла. «Ладно, давайте закончим о работе». Затем задумчиво посмотрела на свою тарелку и указала рукой на пустой поднос из-под пиццы. «Еще одну закажем?»